Декабрь. Сашка сидит на подоконнике в гостиной и курит в открытую форточку. Четыре часа утра. Официально первое декабря наступило четыре часа назад. Здесь, в Прибрежном, верить календарю довольно сложно. Какой декабрь, если листья только-только начали желтеть? К тому же в их саду полно зеленых растений. Кипарис и можжевельник какой-то, название которого только Всеволод Алексеевич знает. Кизильник, елка в конце концов. И даже пальмы, которых на их участке нет, зато есть у соседа, не желтеют и не облетают, вполне могут сойти за вечно зеленые. Ну и какая к черту зима! Надо думать: 1 декабря 1940 махнатого года в Москве выглядело совершенно иначе. И ощущалось тоже иначе. Про поколение Туманова часто говорят, что она удивительно сильная, работоспособная, здоровая. Ирония в том, что все слабые и нездоровые дети войны войну и первую мирную пятилетку просто не пережили. В голоде, в холоде, без нормальных лекарств, предоставленные чаще всего сами себе, они умирали не только от разрывов бомб, но и от элементарной ангины. А те, кто остался и дожил до старости, конечно, выделяются на фоне следующих поколений разбалованных антибиотиками, прививками, школьными медосмотрами и витаминными комплексами сашка потягивает из кружки растворимый кофе и прикуривает новую сигарету редкостная дрянь это растворимый эспрессо, но варит себе одной настоящий кофе да посреди ночи уже наглость не часто ее посещает бессонница обычно у них селолод алексеевич по ночам мается он уже привык не пытается уснуть через силу наливает себе кофе и включает телевизор но сейчас он спокойно досматривает десятый сон а сашка кукует на окне подозрительно теплым веет с улицы И пахнет воздух как-то по-особенному, как перед грозой. Сашка тянется к телефону. «Алиса, расскажи про погоду на сегодня. Сегодня в Прибрежном 12 градусов дождь. Когда будет дождь, Алиса? Дождь начнется через два часа и не закончится до конца дня». Потрясающе. Сашка надеялась, что они хотя бы погуляют. Она понятия не имеет, как праздновать его день рождения. Он категорически отказался от любых застолий, праздничных пирогов и подарков. Нет, против пирога он ничего не имеет, но только не праздничного. И свою позицию он обозначил таким тоном, что Сашка сразу поняла, сюрпризы устраивать не стоит. Он действительно не хочет праздновать. «Алиса, как сделать его счастливым?» «Это слишком сложно, я не могу ответить». «Ну и дура», — без всякой эмоции говорит Сашка. «Обидеть бота может каждый», — обижается Алиса. «Ты считаешь, он несчастлив?» Сашка оборачивается. «А тебе чего не спится? Тоня живет в ее бывшей комнате через стенку от их Тумановым спальни. Вряд ли ей мог помешать свет в гостиной, да Сашка и зажгла только торшер. Не знаю, муторно как-то. Тоня влезает на подоконник с другой стороны, как и Сашка, подтягивая коленки к груди. Одергивает длинную ночнушку из серии «Первый бал» Наташи Ростовой. «А помнишь, как мы раньше праздновали?» — говорит Сашка — Обязательно праздновали, даже если он не устраивал концерта. Без него праздновали его день рождения, покупали бутылку самого дорогого шампанского, бутерброды какие-нибудь придумывали и записи его включали. Ну а если был концерт, то это вообще счастье. Ага, особенно для него счастье, я помню. С утра злой, как собака, потому что нужно было все организовать, отрепетировать, а он уже месяц не досыпал. Да и в сам день Икс надо прогнать всю программу от и до на сцене и потом еще раз прогнать ее вечером уже перед зрителями, то есть часов двенадцать на ногах, и с дикой нервотрепкой, голодным и трезвым. Каждый раз зарекался сольники в день рождения устраивать, и потом каждый раз устраивал, потому что все равно хотел внимания к своей персоне, а без концерта внимания ему было недостаточно. «Зато он хоть чего-то хотел», — вздыхает Сашка, «а теперь только чтобы его не трогали». «Ты не права!» Он за тебя цепляется, как дитё за мамку. Он хочет, чтобы ты была рядом. Ага, с лекарствами, вкусной едой и инсулином по расписанию. Ему без меня тупо страшно, Тонь. Ну и пусть. Вот такое оно сейчас, его счастье, чтобы кормили, лечили и любили. Откровенно говоря, всё это ему было нужно ещё 10 лет назад. Они девки голожопые. Что ты ржёшь? Я рада, что он наконец успокоился. В коллективе все были уверены, что он на какой-нибудь дуре помрёт. Потом найдут в гостиничном номере без штанов и с пачкой Виагры рядом. Представьте газетные заголовки. Разом перечеркнул бы все спетое и полученное. И что? Зато ушел бы счастливым. И хрен с ней память у народной. Где сейчас этот народ? Теперь Туманов никому не нужен, даже не позвонит лишний раз никто. Господи, Сашка, да что с тобой сегодня? Не знаю, но Сашка прикуривает очередную сигарету от еще тлеющего бычка предыдущей, прижимается лбом к оконному стеклу. Ты от него устаешь, утвердительно произносит Тоня. Морально устаешь, поэтому и накатывает. Глупости не говори. Там в соседней комнате спит главный человек моей жизни, воплощенная мечта наш общий добрый папа, дедушка, любовник и кому там что требовалось по списку? Одно другого не исключает. Быть 24 на 7 тяжко даже с мечтой. Саш, я могу побыть у вас недели две, чтобы на Новый год домой вернуться. Хочешь, я тебя подменю? На неделю хотя бы, побуду с ним, а ты съезди куда-нибудь. Что, я не смогу ему обед приготовить, что ли?» Сашка смотрит на Тонечку, как будто видит впервые в жизни и совсем не понимает, о чем так говорит. «Я, конечно, не знаю, как вы денежные вопросы решаете, но хоть куда-нибудь, Саш. Лучше в Европу, там сейчас настоящая рождественская сказка. Я ездила в прошлом году в Венгрию, знаешь, как хорошо? Рождественские ярмарки, запах пряников, горячий глинтвейн, елки, огоньки. Везде все украшено, люди ходят, улыбаются. «Тоня, Тоня, остановись, какая в заднице рождественская сказка! Моя сказка то задыхается, то выдает сахар под двадцать, а еще периодически хромает и депрессует!» «Уколы я тоже делать умею. Покажешь, что и сколько, и в каких случаях, на да бумажке напишешь?» «Ну да, к черту шесть лет в меди и полжизни практики. Укол за может каждый!» «Я не это имела в виду. Саша, да что с тобой?» «Ничего», — Сашка спрыгивает с подоконника. Спасибо, Тонь, но не нужны мне такие рождественские каникулы. Без него не нужны. С ним — да. Я бы погуляла по площади перед какой-нибудь ратушей, попила глинтвейна и погладила оленя с колокольчиками. Оставить его здесь и поехать развлекаться, потому что у меня плохое настроение — это в стиле Зарины. Она возвращается в спальню. Уже почти шесть, ложится глупо. Всеволод Алексеевич спит в позе эмбриона лицом к ней в белой футболке с какой-то модной надписью на рукаве. Он не любит укрываться выше, чем по грудь, никогда не натягивает одеяло на плечи. Еще одна вариация страха задохнуться. Поэтому зимой спит в футболке. В футболке и в трусах. И таких нюансов миллион. Оставить его с кем-то, пусть даже с верной Тонечкой, больше, чем на пару часов, невозможно. Да и не нужно, каникулы, глупость какая. От мечты не отдыхают, даже если мечта замучила в конец. Алиса ошиблась. Дождь так и не пошел. Небо хмурилось, с моря шли угрожающие темные тучи, но тротуарная плитка, которой щедро выложили все улицы Прибрежного прошлым летом, осталась сухой. И они со Всеволодом Алексеевичем отправились гулять к морю. Он сам так захотел. Утром она его все-таки поздравляет. Сразу как глаза открыл, пока еще сонный и не особо сопротивляющийся, чмокает в щеку и в категорической форме требует, чтобы был здоровым и счастливым. Подарка у меня нет честно признается Сашка, я не знаю, что вам можно подарить. «Свое присутствие», серьезно говорит он, садясь в кровати. И как-то так смотрит на нее, что у Сашки закрадываются подозрения. Не слышал ли он их с разговор? Да ну откуда, через две стены? И разговаривали они тихо. Что он опять почувствовал? как он это делает? Сашенька, ну что мне можно подарить? Мы когда дом в Подмосковье строили, целую комнату выделили под подарки, представляешь? потому что артисту тоннами дарят всевозможные статуэтки, наборы посуды, коллекционные ножи, часы и прочую дребедень. И это все надо куда-то девать. Вы часы вроде любите. Люблю. Но сколько часов нужно одному человеку? Он потягивается и медленно спускает ноги с кровати. Наконец-то научился вставать неторопливо. Раньше вскакивал, как новобранец на побудке. И тут же за стены хватался. Зевает, проводит рукой по лицу. «А поклонники вам что-нибудь дарили?» — спрашивает Сашка. Он удивленно оборачивается. «Странный вопрос от тебя. Тебе не лучше ли знать?» «Да нас я имею в виду. В советское время чаще всего продукты приносили», — усмехается Всеволод Алексеевич. «Сметанку домашнюю в баночках, яйца в корзинах, помидоры какие-нибудь. Иногда что-то путное перепадало. а Осетры, пиво, раки в ведрах. Смотря, куда ты приехал». «Я надеюсь, вы это все не ели?» спрашивает Сашка, подразумевая, что есть продукты неизвестного происхождения опасно. «Нет, конечно, как я могу за один вечер корзину яиц сожрать?» «Домой вез», — хмыкает он. «Вставай, Сашенька, у нас там под дверью еще один желающий меня поздравить топчется». Тоня действительно их уже ждет. Тоже желает ему здоровья, обнимает. «Правильно, что еще желать дедушке?» — смеется Туманов. И Сашка на секунду задумывается, подсчитывая, сколько ему сегодня исполнилось — Ну, конечно, дедушка. Мог бы уже и про дедушкой быть. А еще она замечает, что Всеволод Алексеевич не забыл в спальне телефон, взял его с собой, даже в ванную комнату. Обычно он оставляет мобильник где угодно, и Сашке приходится по три раза на дню звонить на него, чтобы обнаружить пропажу в кровати под подушкой, на бачке унитаза. Один раз даже в холодильнике его нашли. Всеволод Алексеевич не выпускает телефон из рук, только если остается дома один или в день рождения. Сашка понятия не имеет, ждет он какого-то конкретного звонка или звонка любого, от бывших коллег и друзей, тоже уже бывших. Но смотреть, как он кладет телефон рядом с тарелкой, как коситься на него во время завтрака, невыносимо. А потом он предлагает пойти погулять к морю. «Там холодно, Всеволод Алексеевич, и дождь вот-вот пойдет», — возражает Сашка и напарывается на осуждающий взгляд Тони. Тони качает головой, и Сашка чувствует себя последней сволочью. «Правда же, радуйся, что он вообще чего-то захотел, и не заперся в спальне, послав их обеих к чертям. Еще неизвестно, как Сашка бы на его месте поступила. Поэтому наденьте что-нибудь теплое», — быстро договаривает она. Вместе они составляют очень колоритную компанию. Селот Алексеевич степенно вышагивает посередине, а Сашка и Тоня по обе стороны от него. Благо, набережная широкая, а народу почти нет, только фанатичные рыбаки и одинокие собачники, выгуливающие своих питонцев на пляже, пока некому сделать им замечание и выписать штраф. Зимой на набережной как-то особенно грустно. Вселетние кафе закрыты, столики убраны, ролл-ставни опущены, и еще два месяца назад такие нарядные здания кажутся угрюмыми и блеклыми. Не играет музыка, не снуют вездесущие фотографы с обезьянками, продавцы сувениров, цветочницы с корзинами роз. Только волны разбиваются о пирс, плотно оккупированный нахохленными чайками. Вот угораздило человека в такое противное время года родиться, думает Сашка. И это еще прибрежный, где зимы нет. А в его родной Москве сейчас снега по самые... Впрочем, если снега нет, еще хуже. Грязно, мокро и серо. Но он, наверное, уже много лет не замечал всю мерзость столичного климата. Что ему? На машине привезли, на машине увезли. В метро ему спускаться не надо, пешком топать тоже. В студиях и концертных залах всегда светло и красиво. В декабре уже полным ходом идут предновогодние съемки и корпоративы, гирлянды, шарики на елках, бенгальские огни и шампанское рекой. Законную пакость можно и не заметить. «Сел от алексеевич куда мы идем?» — интересуется Тоня. Он неопределенно пожимает плечами, а куда глаза глядят? Как думаешь, если долго шагать до Турции, дошагаем?» Тони смеется. Сашка лишь сдержанно хмыкает. С ней он так не смешно не шутит. Он вообще как-то очень по-разному к ним относится, и сам разный с каждой из них. С Тони он больше похож на того Туманова, которого они видели за кулисами, чуть развязный и какой-то легковесный. Он или молчит, отключаясь от реальности, или изображает павиана. А с Сашкой он почти всегда серьезный, иногда трогательный. Но никогда он не кажется и глупым, или пошлым. Почему так? И какой Туманов настоящий? Сашка уверена, что тот, которого знает она. «Смотрите-ка, девочки, а кинотеатр-то работает!» — вдруг сообщает Всеволод Алексеевич. «У них на набережной действительно есть кинотеатр. Маленький и безнадежно отставший от жизни. Без навороченных звуковых систем и электронных кресел, превращающихся в почти кровати. Просто кинотеатр» куда заваливаются одуревшие от моря и солнца отдыхающие после ужина или в самое пекло. Кондиционер там все-таки имеется. Сашка была уверена, что зимой кинотеатр не работает. Ну какой дурак попрется в кино через весь город к морю? Да и что, дома телевизора с интернетом нет. Однако Всеволод Алексеевич прав, кинотеатр работает. На входе афиша, свежие постеры. «Фильм про Льва Яшина дают», — замечает Туманов, прищуриваясь. «Новое что-то сняли». А я его знал, между прочим, лично были знакомы как и со всеми знаменитыми спортсменами XX века, думает Сашка, и артистами, и художниками, композиторами, писателями и поэтами, и политиками, пусть и не так близко. И почти никого из его поколения уже не осталось на свете, не говоря уж о тех, кто был старше. А ему ведь наверняка одиноко, понимает она, не в том смысле, что не с кем поговорить или некому преснопамятный стакан воды принести». И да, Сашка готова слушать его часами, а воду носить ведрами. Но не она одна, не она вдвоем стонечка, не даже целый фан-клуб, окажись он здесь, не заменит ему тот круг, к которому он принадлежал. И молодые коллеги, так сегодня и не позвонившие, не заменят. Молодым коллегам, кстати, уже за пятьдесят в большинстве своем. Тех, кто еще моложе, он даже не знает толком или не запоминает. Он остался один на своем Олимпе. Идемте в кино, девочки», — предлагает он. Сеанс через десять минут начинается. Сашка с Тоней переглядывается, Ну что им остается? Только согласится. Он именинник, в конце концов. И если ему хочется пойти в кино, а не в ресторан, то кто они, чтобы ему перечить? Да и надо полагать, кино для него куда более экзотическое удовольствие, чем очередной кабак, где ему еще и половину меню нельзя к тому же. В зале предсказуемо малолюдно. Два деда, наверняка когда-то в далекой молодости болевшие за «Динамо», и парень с девушкой. Эти двое скорее погреться пришли и помиловаться на заднем ряду без лишних свидетелей. Всеволод Алексеевич взял им места в серединке и ведро попкорна прихватил. Самое большое одно на всех. Сашка воздерживается от замечаний. Ему и так тошно, видно же по глазам. Черт уже с ними, с хлебными единицами. Он садится посередине. Сашка с одной стороны от него, Тоня с другой. Фильм начинается резко, без традиционных трейлеров и рекламы, и вот Сашка уже в московских дворах начала 50-х. Послевоенная бедность, оборванные пацаны и футбол как смысл жизни и отдушина для тысяч мужиков, спешащих по выходным на стадион Динамо. Смотри, мальчишки играют в обруче палочку. Вдруг шепчет, склонившийся к ней Всеволод Алексеевич: "Мы тоже так играли. Игрушек же не было толком". О, газировка с сиропом из граненого стакана! Доминошники, Саш. Тогда в каждом дворе стояли столы, и мужики вечерами резались в домино. А это Николай Николаевич Озеров, легендарный был комментатор. Да все вы, все поколение легендарное, думает Сашка. Фильм отличный, умный, спокойный, без попытки слепить блокбастеры противостояния честных спортсменов и режима, как это часто бывает. Но в какой-то момент Сашка жалеет, что они пошли на него с Тумановым, Когда озверевшая толпа футбольных фанатов, расстроенная пропущенными голами, скандирует Яшину уходи, когда в лицо ему заявляют, что пора на пенсию, что нужно дать дорогу молодым, Сашке хочется щелкнуть пультом. Но пульта нет, они в кинозале. Сжать ему руку в знак поддержки? Пошлость какая, он же не сопливый юноша и не кисейная барышня. Да он, может, и не принял на свой счет. Просто смотрит кино, как все люди, за Яшина переживают. На сцене прощального матча знаменитого вратаря зал встает. Сначала те два деда поднимаются и начинают хлопать. За ними и влюбленная парочка подтягивается, и Тоня, поддавшись общему порыву, Сашка косится на Туманова. Он осмехается и, сидя, делает два хлопка. Из зала выходят последними. Тоня восторгается фильмом и тем фактом, что наши научились снимать. Сашка старается считать настроение Всеволода Алексеевича, но ничего не получается. Где-то он очень далеко мыслями. Сашка только замечает, что, едва выйдя из кинотеатра, он достает телефон и включает звук. Он и в кино держал телефон на коленях, чтобы, если не услышать, так хоть увидеть входящий звонок. Сашка не спрашивает, куда они пойдут дальше, но понимает, что он свернул в сторону дома. Уже начинает темнеть, и возле моря становится особенно противно. вот, Алексеевич, может быть, поднимемся и через город пойдем, Холодно у воды?» «Тебе холодно?» — уточняет Туманов. Сашка кивает. Врет, конечно, ей нормально, а вот он может простудиться. Но ради себя он не сменит маршрут. А так моментально развернулся к лестнице, ведущей от набережной в город. На середине дороги им попадается киоск с мороженым, тоже по явному недоразумению работающий в это время года. Всеволод Алексеевич останавливается. «Саш, я мороженого хочу и кимо, как в детстве». «Такую холодину, после попкорна! Мороженое в шоколаде!» Но у него день рождения, и на его месте Сашка захотела бы водки. Мне шоколадный стаканчик, отзывается она. Тоня, тебе? У Тони глаза на лоб лезут, но она тоже что-то понимает. Мне белочку. Всеволод Алексеевич расплачивается. Как они идут под все-таки начавшим моросить дождем, поедая мороженое. Не хватает только волшебника в голубом вертолете. Хихикает друг Тоня. Чего удивляется, Сашка? «Ну как, кино было, эскимо было, из программы празднования дня рождения остался только волшебник». А -а", усмехается Сашка. «Так вот он, волшебник-то!» Волшебник как раз догрыз свое эскимо и торжественно пошел к ближайшей мусорке выкидывать палочку, попутно, почти незаметно, вытерев липкие руки об себя. Зарина звонит уже почти ночью когда Всеволод Алексеевич наконец-то начинает дремать, и Сашка собирается выключить телевизор. Он, бедный, аж вздрагивает от неожиданности, хватает телефон, с трудом попадает по нужному значку. Сашка молча наблюдает. Она, конечно, видела, чье имя высветилось на экране. Так вот, чего звонка он так ждал, удивительно. Сашка все-таки думала, что в этот день он захочет услышать кого-то из старых друзей, пусть не артистов, не только же с артистами он дружил. Были у него и какие-то приятели среди политиков, бизнесменов. А он, получается, пузари по не тоскует. Сашка осторожно перелезает через него, намереваясь выйти из спальни. Вот тоже неудобно. Кровать одним боком стоит впритык к стене, и у края спит Всеволод Алексеевич, так как он чаще ночью встает. Сашке приходится через него перелезать. Но когда они покупали дом и расставляли мебель, никто не предполагал, что на этой кровати будут спать двое. Хотя, может, больше и не будут. Стой. Одной его фразы хватает, чтобы Сашка замерла. Да дело и не во фразе, а в том тоне, которым она говорится. Сашка оборачивается. Еще не хватало ей слушать его разговоры с женой, но она видит, что Всеволод Алексеевич сам встает, прижимая телефон к уху. Ложись спать, говорит он ей мимо трубки, я скоро приду. Сашка провожает его взглядом, но возвращается в кровать. И вдруг понимает, что ей дико холодно. Только что было нормально, газовый котел исправно работает, все батареи горячие. Она даже специально дотягивается и проверяет, горячий, а ее колотит. Вот только заболеть не хватало. Сашка залезает под одеяло, укутывается поплотнее, но не помогает. Надо бы встать, сделать горячего чаю и сокровищу заодно, раз уж оно проснулось. Но Всеволод Алексеевич сейчас либо на кухне, либо в зале, и если Сашка попадется ему на глаза, это будет выглядеть, будто бы она подслушивает, еще не хватало». Он приходит минут через двадцать, спокойно кладет телефон на тумбочку, садится на кровать, поворачивается к Сашке. «Оригинально хмыкает он. Тебе два одеяла немного? А я как буду спать?» Потом, видимо, что-то замечает, и тон из шутливого становится озабоченным. «Ты чего, Саша? Ты замерзла? Ну-ка, дай руку. Руки теплые. А чего трясешься?» «Ничего, не обращайте внимания, от Алексеевич, ложитесь, а я в душ схожу, под горячей водой постою». Сашка любит стоять под душем, может час там провести, если время позволяет, но обычно не позволяет. В детстве мама начинала стучать в дверь и напоминать, что она в доме не одна. В юности приходилось экономить воду, за которую на съемных квартирах платила отдельно по счетчику. А сейчас боится, что понадобится все до Алексеевичу. Сашка стоит под горячим водопадом и ругает себя последними словами. «Что это еще за приступ панической атаки? Чего ты боишься?» что жена, вдруг вспомнив о нем спустя пару лет после расставания, в день его рождения позвонила не просто так? Сказала, извини, я тут подумала, а возвращайся-ка ты домой? И он радостно побежит упаковывать чемоданы? Или это не страх, Саш, а банальная ревность? Жена позвонила, а он в кровати с другой, и плевать, что просто спит. Христоматийная сцена, классика жанра. И это и другой чертовски неприятно, да, Саш? Сашенька, Саш... Он, вероятно, стучал, но за шумом воды она не услышала. И теперь стоит на пороге, глаза в пол, вроде как не смотрит. Двери-то они никогда не закрывают. Сашки мгновенно становится не до собственных проблем. Она вылетает из душа, на ходу заворачиваясь в полотенце. «Что такое астма? Выходите отсюда, здесь же влажно!» А он вдруг сгребает ее в объятия. «Ну почему опять астма? Что ты сразу о плохом-то думаешь, Саш? Просто ты очень долго, я начал беспокоиться». «Настолько, что ввалился в ванную комнату?» «Халат накинь, сейчас опять замерзнешь», — ворчит он, снимая с вешалки ее халат и помогая ей в него облачиться. «Пошли-ка чай пить, я чайник поставил». «Господи, он спать давно должен, мало ему целого дня с прогулками и переживаниями». Поэтому на кухне сидеть Сашка решительно отказывается, сама разливает чай и приносит в спальню, залезает под одеяло, стараясь забиться в свой угол но Всеволод Алексеевич, разгадав ее маневр, вздыхает и одним движением возвращает ее на место, то есть на серединку, к нему под бок. «Прекращай, а? Я уже старенький для сцен ревности». «К не ревновать нельзя». У него как-то странно изгибается бровь. «Ты сейчас сказала, что думаешь, или по учебнику ответила? Это что еще за речевка? Тоже из фан-клубного прошлого?» «Как вы живете с таким уровнем эмпатии, Всеволод Алексеевич?» вздыхает Сашка, прижимаясь к его плечу. «Угадали. Весело живу, Сашенька. Слушай, сделай мне подарок на день рождения. Прекрати называть по имени-отчеству, а? Ты просто со стороны взгляни, мы с тобой в одной постели, ближе не бывает, а ты мне продолжаешь выкать. Еще полным именем обращаешься, которое не каждый с разбегу выговорит-то. Не надоело? Выбери вариант покороче. Я откликаюсь и на Севу, и на Володю, и даже на Лодьку». «Лодьку?» «Да, так меня во дворе ребята звали». Во времена моего детства очень ходовое имя было. Дети же не станут на Всеволода заморачиваться. Я не могу, Всеволод Алексеевич, просто не могу, и все. М да. Ладно, тогда давай про Зарину. Что это за странная установка? Почему же к ней нельзя ревновать? Потому что жена, потому что всю жизнь с вами прожила. А, понятно. «Святой союз читы Тумановых», — мыкает он. «Сашенька, а тебе не кажется, что давно пора вырасти из фан-клубной морали, нет? Ты уже слишком большая, чтобы мир на белое и черное делить». Сашка пожимает плечами. Ей совсем не хочется разговаривать на эту тему. «Давайте спать, Всеволод Алексеевич. Вы мне только главное скажите, вы завтра не уедете?» «Что? Куда?» «К жене». «Она не для этого звонила?» «Господи, Саша, ты меня иногда пугаешь». Она звонила, чтобы поздравить меня с днем рождения. Вспомнила-таки на ночь глядя. Мы перекинулись парой фраз. После стольких лет трудно остаться врагами, если оба дружите с головой, конечно. Вы ждали ее звонка. Я хоть какого-нибудь звонка ждал. Но это совершенно не важно. Ситуация повторяется спустя три дня. Только теперь телефон звонит у Сашки. Всеволод Алексеевич и Тоня чаевничают в саду по случаю солнечной погоды, а Сашка крутится на кухне, тыквенные маффины печет. Она сначала бросает взгляд на окно, но Туманов и Тоня на нее не смотрят, что-то обсуждают. И кто тогда трезвонит? Только потом Сашка, вытерев запачканные мукой руки, берется за телефон. Надо же, давно не общались. Саша, я продаю квартиру и переезжаю к морю. Без всяких предисловий сообщает мама. Что? Зачем? потому что я тоже хочу жить красиво. Тебе одной, что ли, можно жизнью наслаждаться?» Всеволод Алексеевич не спал сегодня почти всю ночь. Приступ астмы скрутил его совершенно неожиданно и длился долго, несмотря на стандартные уколы. Сашке даже пришлось увеличивать дозу лекарств. Потом не спалось ни ему, ни Сашке, только под утро задремали. А проснувшись, он попросил чего-нибудь вкусненького. Таким тоном и с такими несчастными глазами, что Сашка подорвалась на кухню, отправив в Устоне дышать свежим воздухом. Так что да, жизнью она наслаждается в полной мере. «Здорово, мам», — ровно отвечает Сашка, — «поздравляю». «А чего мне в мытищах сидеть?» — продолжает мать. «Пенсия у меня хорошая, мужья дети-внуки не держат, буду жить в свое удовольствие». «Как всегда делала», — мысленно добавляет Сашка, включая громкую связь, ставя телефон на полочку со специями и возвращаясь к тесту. «Правда, еще не определилась, куда именно переберусь, может, в Сочи? Или она, в Анапе дешевле. Главное, чтобы не в Прибрежной, думает Сашка, хотя что это изменит? Ничего. Уж точно не в твою деревню, но сначала надо продать квартиру. Ага, машинально отвечает Сашка, разливая тесто по формочкам и поглядывая в окно. Туманов почему-то скрылся из поля ее зрения. Что, ага, приезжай немедленно, выписать-то из квартиры тебя надо? Но... Сашка ничего не может сообразить. Из-за недосыпа голова и так плохо работает, к тому же мама говорит какие-то странные вещи, выписать? Ну да, она же до сих пор прописана у матери, и пока не выпишется, квартиру продать нельзя. Ну куда она выпишется? На улицу же нельзя. А своего у нее ничего нет. Мам, а куда я выпишусь-то? Мне некуда. А это уже не мои проблемы, что ты за столько лет на угол себе не заработала. Кобелю своему пропишись, чтобы в течение недели приехала, поняла? Я хочу встретить Новый год на берегу моря. Громкая связь разносит гудки по всей комнате. Сашка стоит перед открытой дверцей духовки с противнем в руках и глотает слезы. Черт с ней с квартиры! у Сашки нет на нее никаких моральных прав. Она на нее не зарабатывала. Но как она выпишется? Куда? И как она может приехать сейчас в мытище? С кем оставить Всеволода Алексеевича? Впрочем, у них гостит Тоня, и Тоня уже предлагала свои услуги. Вот тебе и Рождество в Европе. Реветь прекрати. Всеволод Алексеевич подходит, отбирает у нее противень, захлопывает дверцы духовки. «С ума сошла! Хочешь угореть?» Сашка спохватывается, бежит открывать форточку. Так никто не угорит, конечно, но Всеволод Алексеевича для нового приступа много не надо. «Все слышали?» Всеволод Алексеевич сдержанно кивает. И Тоня, маячащая в дверях, тоже явно все слышала. Сашка отворачивается к раковине. Лохая идея сморкаться в кухонную раковину. Обычно она себе такого не позволяет, но лучше, чем стоять перед ним зареванной». «Меня начинают утомлять твои родственники», — вздыхает Севолод Алексеевич. «Точнее, твоя реакция на них». «Значит так, лети в Москву как можно быстрее, поезжай в мытище, выписывайся, чтобы у матери не было к тебе никаких претензий, и забывай это все как страшный сон». «Куда я поеду? Да можно и удаленно выписаться, наверное. Вот только куда?» Сашка лезет в дальний шкафчик за пузырьком крыволола. Всеволод Алексеевич, к счастью, в таких средствах не нуждается, пузырек она держит для себя. Отличная успокоительное, причем успокаиваешься уже в процессе отсчета 25 капель в рюмочку. В мытище ехать надо. Не выпишешься сама, мать попробует выписать тебя через суд. Вытреплет все нервы и тебе, и мне. Начнет каждый день звонить, зачем тебе это надо? Тоня, ты ведь согласишься приглядеть пару дней за стариком? «Вас только что обозвали кобелем», — хмыкает Тоня. «Я бы сочла это комплиментом, а вы говорите старик». «А я ищел, одно другому не мешает». Севолод Алексеевич деловито подходит к духовке и засовывает в нее противень с маффинами. Сашка тем временем роется в телефоне. В интернете говорят, что можно удаленно. Можно, но тебе еще надо от своей доли отказаться, иначе мать ничего не продаст. Поезжай и оформи все документы, чтобы больше этот вопрос не поднимался. Сашка смотрит на него во все глаза, она и предположить не могла, что он так подкован в юридических вопросах. Ну да, сколько он уже недвижимости переоформлял в своей жизни. «И не выдумывай», — продолжает он, — «два-три дня мы без тебя продержимся. Будем скучать, но продержимся. И ты развеешься хоть немного, обстановку сменишь. Ты просто напишешь отказ у нотариуса и выпишешься, поняла? Если будут какие-то проблемы, позвонишь. Я тоже позвоню, куда надо. А потом приедешь, и мы тебя здесь пропишем. Заодно дом на тебя переоформим. Надо было сразу его на тебя покупать». «Что? Не надо, Всеволод Алексеевич, я же вам уже говорила, что...» «Хватит!» Он обрывает ее таким резким тоном, что Сашка аж шаг назад делает. «Я все сказал. Ты так и сделаешь. И больше я не хочу видеть, как ты ревешь за своей матери, ясно? В Москве поселишься в гостинице, в хорошей гостинице Саши, я проверю. Не вздумай у матери ночевать». «Это как раз понятно», — фыркает Сашка. «Не очень-то и хотелось. И кексы не сожги. У меня на них большие планы». Припечатывая он и выходит из кухни. Сашка идет к окну и достает сигареты. Тоня плюхается на табуретку. «Охренеть! Я его таким последний раз десять лет назад видела на работе!» «Впечатляет, да?» — Сашка закуривает. «И не поверишь же, что несколько часов назад это был безобидный дедушка, который просил не выключать телевизор, потому что ему тупо страшно засыпать после приступа, которому ты подаешь чашку, а он держит ее двумя руками, чтобы не пролить, потому что руки трясутся» что ты будешь делать, поедешь?» Сашка кивает. «А у меня есть варианты. Ты же побудешь с ним?» «А у меня есть варианты?» хмыкает Тоня. «Да побуду, конечно, с удовольствием. Только объяснишь все, инструкции напишешь». «Да уж, если его я таким видела давно, то тебя такой никогда». «Какой такой?» «Покорный. Обалдеть, это наша Саша? Глазки в пол, сама кротость. Ты еще косо отпусти до пояса и пранжу надень». Одно-другое исключает вообще-то. А я, может, всегда мечтала косу до пояса и глазки в пол. И чтобы рядом был кто-то сильнее, при ком получится вот так в пол. Кого не захочется скалкой по башке ушатать за тупость или морально за пояс заткнуть через пять минут общения. Тоня моргает, то ли ничего не поняла, то ли просто шокирована. Сашка пожимает плечами. Ладно, глупости это все, косы не будет. Сел Алексеевич у нас домострой изображает раз в полгода по особым поводам. А жить как-то надо каждый день. Ставь чайник. Будем маффины пробовать.